«Трус!» — урмотал он от внутренней боли, царапая ногтями расшибленную грудь. «Падаль! Падаль! Собака! Жалкая тварь! Пугливая женщина! Глупец! Проклинаю себя!» Он паникал головой, потом оживал вновь, напившись из фляжки тепловатой воды. Хватался то за нож, спрятанный за пазухой, то за покрытую воском таблицу. Нож он, горько поглядев на него, прятал обратно, а на таблице, украдкой, заостренной палочкой, выцарапывал слова. На таблице было им выцарапано так. «Второй час. Я, Левий Матвей, нахожусь на Лысой горе. Ничего». Далее... Третий час, там же, ничего. И теперь Левий безнадежно записал, поглядев на солнце. И шестой час, ничего. И от тоски расцарапал себе грудь, но облегчения не получил. Причина тоски Левия заключалась в той тяжкой ошибке, которую он сделал, когда Ганоци и других двух осужденных Окруженных конвоем вели на Лысую гору, Левий Матвей бежал рядом с конвоем, толкаясь в толпе любопытных и стараясь какими-нибудь знаками показать Ешуа, что он здесь. В страшной сутлоке в городе это сделать не удалось, но когда вышли за черту города, толпа предела. Конвой на дороге раздался, и Левий дал Ешуа себя увидеть. Ешуа! узнал его и вздрогнул и вопросительно поглядел тогда левия осенила великая мысль и он сделал ешуо знак радостный и успокоительный такой что ешуа поразился. Левий бросился бежать изо всех сил в сторону, добежал до первой ловчонки и прежде чем кто-нибудь опомнился На глазах у всех схватил с прилавка мясной нож и, не слушая криков, скрылся Замысел Левия был прост. Ничего не стоило прорваться сквозь редкую цепь идущего конвоя, подскочить к Ешуа и ударить его ножом в грудь, затем ударить себя в грудь. Молясь в быстром беге и задыхаясь, Левий бежал в зное по дороге, догоняя процессию, и опоздал. Он добежал до холма, когда... Сомкнулась цепь. В шестом часу мучения Левия достигли такой степени, что он поднялся на ноги, бросил на землю бесполезный украденный нож, бросил деревянную флягу, раздавил ее ногой и, простерши руки к небу, стал проклинать себя. Он проклинал себя, выкликая бессмысленные слова — Рычал и плевался, проклинал своих родителей, Продивших глупца, не догадавшегося захватить с собою нож, А более всего, проклинал себя адскими клятвами За бесполезный, обнадеживший Ешуа знак. Видя, что клятва его не действует, Он, зажмурившись, уперся в небо и потребовал у Бога Немедленного чуда. чтобы тотчас же он послал Ешуа смерть. Открыв глаза, он глянул и увидел, что он на холме все без изменений и по-прежнему ходит, сверкая, не поддающийся зною кентурион. Тогда Левий закричал «Проклинаю Бога!» и поднял с земли нож. Но он не успел ударить себя».